Да он ему старше себя-то поддал, ну и сам явился. Всё с синевьём взялось. Я спрашиваю, с кем же ты дрался? Непутний, Оторвягатый, ты, беда материнская. С братком, мол, с Анькой, да еще с двумя, а те двое-то годки ему, дружки неразлучимые. Да ты спрашивай, за кого в драке заступился? Да, чё, его знат, городской какой-то, хвостун, однако, прием и все выхвалялся, знаю. Вот к ему и дали приемы. Это ты чё, дираж, говорю, на своих, да за чужого. Да мать кричит: да к не трое же на одного, хоть бы он и хуже того. Ну наш, ты знаешь, какие, кряжи, захлестнуть могли. Вот каков форсистый был. И Нестру эту перефорсил. А вот смерть не мог перефорсить. Нет. володша а она хоть нестра эта? это наша или ихняя чья? Наша, Федор. наша. А велика Поболь, Томи. Да, кажется, поболе. И тоже быстро. Гляди-ка, востепяха, но он ведь хлеско плавал, федотка -то. Том переплывал, так менее всех сносило. лучше так ты там сходи, постой, где на бережку. Да и вспомни меня в тот час. Ладно? Постою, Фёдоровна. А народ там кто? Не знаешь? Всякие есть. И русские, и украинцы, и цыгане, конечно. Но в основном молдаване, арабцы по-старому. Говорят, народ хороший. А уж петь до да плеса. Веселый народ. А места. И места, степи, сады да виноградники. Есть вроде и лесов в часть. Гостей любят. Альпадения как в Сибири? Любят. Я по что про те места, да про людей спросила? Он ведь мне как-то написал чудно. Мать. Если, мол, меня убьют невзначай, так ты не реви. Ежели в скучном месте похоронят, так я сам перехоронюсь, куда повесили. А виж ты, в добром краю до да средь хороших людей похоронен лишит. Однако и спать пора теперь. Ночью я пытался писать что-то, тянул к столу тёплый свет керосиновой лампешки, но не получалось. Обленился, отвык за долгое плавание бездумье. Мягкой избиной уют ждал медленные, и мудрые мысли. Бумага для них была грубая и бесполезна. Я чуть привернул фитиль, Вернулся, ведок. Ух, бродяжня. Хлеб в кути, полотенцем накрыт. Аж ти в загнетке. До утром то напомню отлупить тебя, чтоб ты не шаманялся нольчут. Ты что это? Тетя Мадрен. А, тетя Мадрен. Она спала крепко, как видно, не просыпалась. Просто она ворчала на сына, каким он был лет 30 назад, форсистого и шалавого парня, на сына, который все-таки жил в этой избе и поныне. Я вышел во двор. Сухой туман, казалось, осыпался на помертвевшую траву на жерде ограды. Вызвездило почти по зимнему, чисто, ярко, холодно. Я понял, не туман, а плотный... Снежно-твердый и не лег на землю. Было зимно, дышалось до ознобы легко. В белеющем безмолвии слышался плывущий отовсюду И никуда не уплывающий шелест-шорох. Это со всех деревьев в раз потек перестоявшийся list